Нет, кот. Еремей емничал с часовой кукушкой, когда со второго этажа донесли шум, виск, а затем по лестнице, точно мохнатое колесо, скатился кот. Вафлю было не узнать. Хвост распушил, глаза выпучил, шерсть дыбом. Не кот, а чудище домашнее. «Девочки, нельзя обижать котика, он же меньше вас!» «Вы должны его любить и защищать!» Прозвучал сверху голос Марии Игоревны, Таниной мамы. Затем дверь в детскую захлопнулась, и дальнейшее нервоучение домовому расслышать не удалось. Впрочем, они его не волновали, куда больше тревожил Варфоломей. Кот черной кляксы распластался на диване в гостиной среди вышитых Таниных думочек и, нервно дергая то хвостом, то ухом, то всем телом икал. Оставив кукушку в одиночестве, Еремей перебрался к другу. Присел рядом с котом на диван и, лукаво улыбаясь, сказал. «Нет, кот, до да мохнатого наставника, тебе еще расти и расти. Или удалось чему-то научить девочек-то?» «Какой там?» выдохнул Вафля, медленно сдуваясь. Ладно, Нюта, уже великовозрастная и от того не гибкая, но векусь это, вылитый котенок, а туда же, ни муху поймать, ни калачиком свернуться да поспать сладко не желают. а уж про то, чтобы дотянуться себя вылезать, и речи не идет. Неучи! выкрикнул кот в сторону детской и тут же прижалуши, опасаясь, что услышат, придут, и снова начнется беготня. В последнее время Варфоломей старался вразумить детей, обучая их кошачьим премудростям. Еремей считал, что у кота проснулся отцовский инстинкт, сам же кот называл это «делиться опытом с подрастающим поколением». Однако, каким бы ни был замысел, у вафли ничего не выходило. Девочки воспринимали действия Махнатова как призыв к игре и только. «Экие недросли они у нас!» усмехнулся домовой, поглаживая друга по широкой пушистой спине. «И не говори!» согласился кот. «И вообще, порой мне кажется, что я в этом доме не к месту, словно проживаю чужую жизнь. Понимаешь?» Вафли уставился на домового. «Это не мой путь, Еремей, а кот без пути, что...» Варфоломей на секунду задумался, подбирая слова, и, махнув хвостом, выдал. «Кот без пути? Что дом без кота? Могу напомнить, что ты уже сбегал. Разве ж это был не путь туда и обратно?» Поинтересовался Иеремей, почесывая кургузами пальцами бородку. «Это не то!» — отмахнулся кот. «Это юношеский максимализм, а теперь осознанное решение. Да, я готов прямо сейчас все изменить!» Варфоломей перевернулся с пуза на спинку, как бы показывая, что перемены будут кардинальными. На сто градусов, не меньше. «Прям так все!» Поразился домовой от удивления, хлопнув ладошами по коленям. «Все!» Протяжно произнес кот. В тот же миг щелкнул замок, входная дверь отворилась, и в дом, точно вихрь, ворвалась женщина. В брючном костюме цвета бордо – в шляпе с большими полями сочного апельсинового цвета, в черных ботинках на босу ногу, с черной сумкой в руке и в таких же очках. Остановившись у порога, дамочка рывком сняла с лица очки, а ввела комнату пронзительным взглядом и многозначительно произнесла. «Так я и думала!» Еремей, едва успевший исчезнуть, С удивлением разглядывал гостью, угадая, кто такая и куда подевались хозяева. Впрочем, на второй вопрос он почти тут же получил ответ. Следом за незнакомкой в дом вошли чуть запыхавшись Таня и Андрей. Андрей неуверенно переминался с ноги на ногу, точно опоздавший школьник. А Танечка так крепко вцепилась в свой редикюль, что побелели костяшки пальцев. Не обращая внимания на хозяев, женщина прошла по комнате, пожамкала рукой шторы, прищур глянула на стены, фыркнула на камин и, наконец, остановившись у дивана, уперлась взглядом в вафлю. Кот настолько растерялся, что даже позабыл сбежать, раз чужие в доме. И вот теперь он лежал пузиком кверху, абсолютно беззащитный перед любой опасностью, и милые донемоты. «Ну, понятно», — выдохнула дамочка, глядя, как показалось вафли прямо в его кошачью душу. «Самый обычный вариант. Что же вы не постарались найти для дома более интересную модель? Сейчас знаете ли такой выбор?» «Ну, понимаете...» — осторожно начала Таня. «Нам этот очень понравился». «Понравился?» — изумилась незнакомка. «Да как он мог вам понравиться? Он же не суразный, а этот цвет. Он же не подходит к цвету стен». «Мы можем перекрасить», — предложил Андрей, переглядываясь с супругой. «Нет, покраска не спасет красоту этого дома. Его...» Дамочка ткнула пальцем прямо в орфоломея. «Надо менять, и чем быстрее, тем лучше. Да поглядите на него, он уже старый и пыльный!» Добавила она, видя нерешительность хозяев. «И что же нам с самим его утилизировать?» Промямлила Андрея, отводя глаза. «У нас с ним столько воспоминаний связано!» «Да и дочки его любят!» — пискнула Таня. «Нет, ну если дочки, то, конечно, оставляйте. Но вы обратились в мое агентство дизайна не за тем, чтобы вечно цепляться за прошлое. Вы хотели перемен. Или я чего-то не понимаю?» Незнакомка резко сложила душки солнцезащитных очков, и те клацнули, будто механизм капкана. «Так точно!» Рявкнул Андрей, чем удивила себя и жену. «Замечательно! Значит, давайте я завтра вернусь, и чтоб его в доме уже не было!» Хищно улыбнулась дамочка и зачем-то ткнула в пузико вафли. «А взамен я подберу вам нового, модного и изящного друга!» Произнеся роковые слова... Дамочка выпорхнула из дома, точно ее и не было, оставив за собой только шлейф из цитрусового аромата с нотками горечи и безысходности. Едва хозяева затворили дверь, как Варфоломей, придя в себя, скатился с дивана и, проскальзывая на ламинате, кинулся на кухню. Тут он распластался у батареи и замер, стараясь переварить услышанное. Еремей тоже перебрался на кухню, И, сидя подле друга, пытался подобрать слова поддержки. «Вот до чего дожили-то!» Начал домовой, дергая себя за бороденку. «Кота по цвету к стенам подбирают! Срамота!» «Ах, перестань, Еремей! Не надо!» Вздрогнул кот. «Это тетка права! Я стар, нелеп и пылен!» «Нет, кот, нет!» — засуетился домовой. «Ты, кот, в самом соку! Красив, пушист, добр, в конце концов!» «Как думаешь, они от меня избавятся?» — прошептал Варфоломей, косясь в сторону гостиной. «Отдадут кому или так выгонят на улицу?» «Да не посмеют!» Разбушевался Еремий, начиная увеличиваться в размерах. Да я им лихую жизнь устрою! гремел он из-под потолка. Жить я без кота не станет! Лампочки опасно замерцали. Я не позволю! Перестань! Одернул его Варфоломий. Я сам чуял, что мне тут не место. «И видишь, что...» «Что?» Выдохнул домовой, миг, возвращаясь к привычному размеру. «Мироздание услышало меня», — пояснил кот. «Эта женщина расставила все точки нады». «Тьфу ты, глупость мохнатая!» — рассердился Еремей. «Мало ли, что тетка ляпнула, а ты веришь!» «А хозяева, они согласились!» Кот отвернулся к стене. «Дай отдохнуть перед дорогой, друг. Возможно, путь мой будет тернист». Еремей едва не взвыл в голосину. Для себя он решил, во что бы то ни стало отстоять кота. Пусть Вафли думает, что ему нужна цель. Пусть верит проходимцам, он же домовой». Своего кота никуда не пустит. А уж можно это или нет, плевать. Оставив вафлю грустить, Еремей выскользнул в гостиную. Незримой тенью, легким сквозняком пронесся домовой по дому и замер аккурат над хозяевами. Андрей и Таня молча смотрели на диван, точно в то место, где до этого лежал кот. «И как я буду его...» «Утилизировать?» Андрей потер шею. «Может, специальные службы есть?» «А давай его на дачу увезем», внезапно предложила Таня. «Там он лишним не будет?» «Думаешь?» нахмурился хозяин. «И знаешь, если честно, я уже пожалел, что мы пошли в то агентство дизайна. Нормально жили и без новинок сезона». Вот что, если нам привезут леопардовые расцветки? Я же ржать начну! Я не хочу такое!» Леопардовые не в моде», — вздохнула Таня. «А вот кожаного запросто доставят». «Фу, они такие холодные и неприятные на ощупь! Не то что у нас! Мягкие, почти плюшевые!» Андрей обнял жену, и оба замолчали. Еремей понял, дело дрянь. От своей затеи хозяева не откажутся. Единственным спасителем ему представлялась Мария Игоревна. Скользнув на второй этаж, домовой протиснулся под дверью, придумывая, как бы пожаловаться так, чтобы детишки не приметили. В комнате оказалось на удивление тихо. Викуси и Нюта спали на кровати. А вот Таниной мамы тут не было. Обыскав весь дом, Еремей сообразил, что Мария Игоревна, видимо, ушла, пока он утешал кота. Значит, помощи ждать стало неоткуда. «Давай, вставай!» – потребовал Еремей у «Используем коронный прием. Я пугаю, ты защищаешь. После такого даже мама Андрея сдалась». «А ведь до чего неприятная личность?» «Уйди, Еремей!» — мявкнул кот. «Дай одному побыть, привыкнуть к этой новой для меня пустоте». «Нет, кот!» — рассердился домовой. «Прекрати выдумывать! Вставай и пошли твою власть в доме восстанавливать! Таню, может, тетка заколдовала?» Иначе бы она ни за что не подумала о таком. Тебя выгнать. А Андрей тоже зачарованный, по-твоему?» Усомнился Вафля. «Не в себе он!» Важно заявил домовой. «Так что надо действовать, пока время есть». Тут в кабинете зазвонил телефон. Чуя опасность, Еремей метнулся туда и, укрывшись под рабочим столом, Услышал, как Андрей говорит кому-то в трубку. «Как? Сегодня? Нам же сказали завтра. Вот сейчас приедете, но мы еще не готовы. Старый пока дома». «Что? Вы его и увезете? Ну, раз так, ладно. До свидания». Домовой, позабыв о маскировке, взвыл да так пронзительно, что Андрей подпрыгнул. Еремей же, сметя со стола бумаги, полетел на кухню. «Нет, кот, не ждут они завтра. Сейчас тебя заменят. Эх, как бы мне время остановить-то? Как бы им помешать?» «Такова судьба», — грустно произнес вафля, поднимаясь с пола. Затем он вылез из лапки, смахнул хвостом прилипшую пыль и потерся от домового, схлипывающего подле него. «Может, еще свидимся, и я расскажу тебе про свой путь». Точно в подтверждение слов Варфоломея нервно задребезжал дверной звонок. Послышался шум, скрип, чужие голоса. Кот оглянулся в последний раз на дом, бывший родным, и медленно начал свой путь в новую жизнь, полную неизвестности. Еремей плелся за ним, поливая пол слезами и вырывая волосы на макушке. «Давай, неси! Левее бери, вот так, а тут правее!» Орал незнакомый мужик, втаскивая в гостиную диван. Пестрый угловой он, казалось, занимал всю комнату. «Еще чуток!» — скомандовал мужик подручным. «Готово!» «А теперь давайте ваше старье!» И не глядя на обескураженного кота, грузчики подхватили старую софу и вынесли из дома. Вот уже и дверь за ними закрылась, и фарыча мотором уехал грузовичок. Из детской Таня привела девочек показать новый диван, а Андрей, плюхнувшись на него, похлопал рукой по обивке. «Хорош, однако, и удобный какой!» Не то, что старый, а главное, пятен нет. Он покосился на дочек. И, надеюсь, не будет. Тут хозяин заметил кота и с улыбкой похлопал по подушкам. Вафля, ну ты чего замер? Иди сюда. Обнови мебель. Кот медленно подошел к обновке, обнюхал ее, затем чихнул и, выразительно глянув на хозяев, Удалился на кухню. Еремей все еще икал. Когда до него с котом наконец дошло, что все это время обсуждали дивана а не мохнатого, домовой едва не лопнул со смеху. Он хватался за бока, ухал и ахал, плакал от хохота, но остановиться не мог. — Нет, кот, ты подумай! Сквозь смех говорил он, утирая слезы. «Я ведь старый дурень! Поверил, что нынче котов по цвету стен до да штор подбирают, что и впрямь целое агентство вас, хвостатых, выбирает по последней моде!» «Вот я балда! Я не лучше!» — фыркал кот, но над самим собой смеяться не спешил. «Усомнился в Танюше моей, что отдаст!» Променяет на пятнистого или кожаного. Стыдоба! Чем теперь займешься-то?» Хмыкнул домовой, прихлебывая из блюдца молоко. «Вновь будешь про свой путь рассуждать, Да детишек уму-разуму учить!» «Ну уж нет!» «Переживая эти трагические моменты, Я осознал, у кота нет пути, только цель!» Важно заявил Вафля, оборачивая хвостом лапки. «И какая же твоя?» – удивился Иеремей. Учить тебя, древнего, новым вением! заважничал кот. «Начнем с дизайна!» «Нет, кот, нет!» – возмутился Иеремей и Кая. Варфоломей громко замурлыкал делая вид, что ничего не слышит.